Благословение полей Пой, о, песня Гаявате! Пой, дни радости и счастья, Безмятежные дни мира на земле Аджибуэев, пой, таинственный мандамин, пой, полей, благословения! Погребен топор кровавый, погребен навеки в землю тяжкой грозной тамагаук. Позабыты клики битвы, мир настал среди народов. Мирно мог теперь охотник строить белую пирогу, На бобров капканы ставить и ловить сетями рыбу. Мирно женщины трудились, гнали сладкий сок из клена, дикий рис в лугах сбирали и выделывали кожи. В круг счастливого селения зеленели пышно нивы. Вырастал мандамин стройный в глинцевитых длинных перьях, в золотистых мягких косах. Это женщины весною обрабатывали нивы, хоронили в землю майс на равнинах плодородных. Это женщины под осень желтый плащ с него срывали, обрывали косы, перья, как учил их Гаявата. Раз, когда посев был кончен, рассудительный и мудрый Гаявата обратился к Минны Гаге и сказал ей, «Ты должна сегодня ночью дать полям благословение, ты должна волшебным кругом обвести свои посевы, чтобы ничто им не вредило, чтобы никто их не коснулся». В час ночной, когда все тихо, в час, когда все тьмой покрыто». В час, когда дух сна, Непавин, Затворяет все вигвамы, И ничего не слышит ухо, И ничего не видит ока, Сложа встань-то осторожно, Все сними с себя одежды, Обойди свои посевы, Обойди кругом все нивы, Только косами прикрыта, Только тьмой ночной одета». И обильней будет жатва, От следов твоих на ниве Круг останется волшебный, и тогда ни ржа, ни черви, Ни стрекозы, кониши, ни тарантул собекаешь, Ни кузнечик Папукина, ни могучий вемок Царь всех гусениц мохнатых, никогда не переступят Круг священный и волшебный. Так промолвил Гаявата, А ворон голодных стая, Жадный Кагоги, царь-ворон С шайкой черных мародеров Отдыхали в ближней роще И смеялись так, что сосны Содрогались от смеха, От зловещего их смеха Над словами Гаяваты. «Ах, мудрец! Ах, заговорщик!» Говорили птицы громко. Вот простерлась ночь немая над полями и лесами, Вот и скорбный Вавонейса в темноте запел тоскливо, притворил дух сна Непавин двери каждого вигвама, и во мраке Минны Гага поднялась безмолвно сложа, все сняла надежды одежды и, окутанная тьмою, без смущения и без страха обошла свои посевы. Начертала на равнине круг волшебный и священный. Только полночь созерцала красоту ее во мраке. Только смолкший Вованейса слышал тихое дыхание, трепит сердцами Негаги. Плотно мантии священной ночи мрак ее окутал, чтоб никто не мог хвастливо говорить «Ее я видел». На заре... Лишь день забрежил, Кагоги царь Ворон скликал шайку черных мародеров, Всех дроздов, ворон и соек, что шумели на деревьях, И бесстрашно устремился на посевы гаеваты, На зеленую могилу, где покоился Мандамин. «Мы, мандамина, опадаем мы его могилы тесно!» — и говорили Нам не страшен след священный, Нам не страшен круг волшебный, Обведенный Миннегагой. Но разумный Гаявата все предвидел. Все обдумал. Слышал он, как издевались над его словами птицы. «Ко, друзья мои!» — сказал он. «Ко, мой Кагаги, царь-ворон! Ты с своей шайкой долго будешь помнить Гаявату. Он проснулся до рассвета. Он для черных мародеров весь посев покрыл сетями, сам же лег в сосновой роще, стал в засаде терпеливо поджидать вороны, соек, поджидать дроздов и галок». Вскоре птицами все поле запестрело и покрылось. Дикой и шумной ватагой, с криком, карканьем нестройным принялись они за дело. Но при всем своем лукавстве, осторожности и знании разных хитростей военных не заметили, что скрыта недалека их погибель. И нежданно очутились все в тенёта Грозно встал тогда он с места... Грозно вышел из засады и объял великий ужас даже самых храбрых пленных. пощады истреблял он их направо и налево, И десятками их трупы на шестах высоких вешал в круг посевов, Освещённых в знак своей кровавой мести». Только Кагаги, царь Ворон, предводитель мародеров, пощажен был Гаяватой и заложником оставлен. Он понес его к вигваму и веревкой, извяза, боевой веревкой пленных, привязал его на кровле. «Кагаги, тебя, сказал он, как зачинщика разбоя, предводителя злодеев, оскорбивших Гаевату, я заложником оставлю. Ты порукою мне будешь, что враги мои смирились. Я остался, черный пленник, Над вигвамом гаеватый. Злобно хмурился он, сидя в блеске утреннего солнца, Дико каркал он с досады, хлопал крыльями большими, Тщетно рвался на свободу, тщетно звал друзей на помощь. Лето шло, и Шавандази, Посылал, вздыхая страстно, Из полдневных стран на север Негу пламенных лабзаний, Рос и зрел на солнце майс,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 Вот и месяц листопада, Дикий рис в лугах уж собран, и готов к уборке Майс, время нам идти на нивы и с мандамином бороться, Снять всего все перья, кисти, снять наряд зелено-желтый. И сейчас же Мина Гага Вышла весело из дома С престарелую накомис, И они созвали женщин, молодежь к себе созвали, Чтобы сбирать созревший маис, Чтобы лущить его початки. Под душистой тенью сосен На траве лесной опушки Старцы, воины сидели И, покуривая трубки, Важно молча любовались На веселую работу Молодых людей и женщин. Важно слушали в молчании Шумный говор, смех и пение Словно опечи на кровле Пели девушки на ниве, Как сороки стрекотали и смеялись точно сойки. Если девушке счастливой попадался очень спелый, весь пурпуровый початок «Нашка!» — все кругом кричали. «Ты счастливеца? Ты скоро за красавца замуж выйдешь!» «Ук!» — согласно отзывались из-под темных сосен старцы. Если ж кто-нибудь на Ниве Находил кривой початок, Вялый, ржавчиной покрытый, Все смеялись, пели хором, Шли хрома и согнувшись, Точно дряхлый старикашка, Шли и громко пели хором. Вагомин, степной воришка, Пемосет, ночной грабитель, Извенело поле смехом, А на кровле гаявала, Каркал-кагаги, царь-ворон, бился в ярости бессильной, и на всех соседних елях раздавались, не смолкая, крики черных мародеров. Ук с улыбкой отзывались из-под темных сосен старцы».